Глава 17. Мысли вслух. Извини. Правда, я хотела тебя предупредить. Когда я пыталась отоштить, иронично спросил парень. Возле аудитории Фауста встретила четвёрка Эвелин. Девушка начала разговор с извинения, остальные молчики вنули, присоединяясь к словам. В академии, где каждый второй богаче некоторых провинций, стоит быть аккуратнее. Фауст понимал действия Эвелин. Она не знает, кто перед ней и решила не портить эти отношения. "Забыли", махнул он рукой. "Отлично". Эвелин попыталась мило улыбнуться, но у девушки с замашками солдата это вышло как-то нелепо. Она сама поняла ошибку и просто хлопнула колеку по плечу. "Рад, что ты не держишь пса", прогрохотал Мист. "Зла. Мист, зла", простонала Эвелин. "Прости, Эви, я просто не услышал". Это же правильно держать пса, если не хочешь зла. Ай, ладно. В общем, мир. Фауст пожал лапищу Мистера, сам и Колин никак не выразили свои эмоции. Все вошли в кабинет, где их уже ждала мистрис Альц, что-то изучая на компьютере. Усевшись уже на привычное место, Фауст стал ждать начала занятия, смотря на своих однокурсников. Встреченная с утра парочка показала, что пользователей в сети невероятно много для такого шумбурного старта. Люди регистрировались сплошным потоком. Это было что-то новое и свежее для поредкомуставшего мира, который сконцентрировал все свои силы на боеспособности населения, а не на его потребностях. Что говорить, ведь даже голубая кровь Хайтауна сидит рядом с людьми, которые в миллион раз беднее и учатся убивать, а что самое главное умирать. Дракевич был прав. Назревает что-то нехорошее. Союз готовится к проблемам. Но к чему? Не то, чтобы у Союза не было проблем. Наоборот, их настолько много, что не знаешь, откуда последует удар. Сейчас скину тебе. Этот Джеф такой придурок. Ну зачем ты так до смотришь его? Ну, у него много друзей на Фалоу. Да и что ещё посмотреть? Это забавно. Разговор происходил несколько рядами ниже. Пара подруг как раз обсуждали социальную сеть. Фауст внимательно выслушал и сделал себе заметки по работать над контентом сети. А ещё было интересно, о каком Джеффе идёт речь. Транс тебе раздери, придурок. И ты здесь, выргылся Фауст. Знаю его, тот ещё козёл, сказал заглянувший через плечо Колин. Колека хмуро глянул на толстяка, тот тут же отпрянул и поднял руки в знак мира. Заглядывать было невежливо, он это понял. Ты тоже там есть? Фаулс кивнул на экран кома. Да, есть. Мое имя? Всем насрать! Влезла Эвелин. А ты там есть? В свою очередь спросил Колин у нее. Нет, делать мне нечего, фыркнула девица. Я есть! Прогрохотал на всю аудиторию мист, заставляя половину аудитории обернуться. Раздались робкие смешки. Конечно есть. Почти все там. Невероятно за ночь, будто с ума посходили. Вчера даже не слышал об этой сети, а сегодня каждый залип в экран и что-то там смотрит, будто какие-то заколдованные. Что ли ещё будет, подумал Фауст, глубоко внутри усмехаясь. Когда сеть наполнится контентом, люди начнут ещё и нести туда деньги, как говорит Регулус. Нам нужно скорее развивать успех, Регулус. Жду список требуемых в ближайшее время введений. Слушай, и анализируй. Ошибки ты сможешь править и без меня. Уже делаю. Отлично. Все собрались. Мистрис Альс оторвалась от своих дел. Итак, сегодня мы изучаем взаимодействие с системой, и снаряжение, и роль инженера в отряде. Урок прошёл быстро. Диана рассказала о каждом элементе снаряжения, рассказала про классы брони и боевой системе. Впрочем, эту информацию Фауст уже частично знал. Имус это не просто модуль управления для вашего взаимодействия. Изначально это устройство задумывалось как суперкомпьютер для координации и управления механоидами, роботизированными машинами, предназначенными для войны. После эпохи заката, когда большая часть невостребованного вооружения, в том числе импланты и чипы управления, попали на рынок, каждый смог позволить установить себе такой гаджет. Но в боевой среде очень важно быстро отреагировать на угрозу. Для этого модуль рассчитывает примерную опасность того или иного противника, обозначая её боевыми очками. Такую функцию мало кто использует, кроме силовых структур и бойцов арены, развлекающих толпы своих поклонников. Диана поморщилась, выказывая своё отношение к подобного рода развлечениям. Также, кроме механоидов, которых вы уже видели и изучали с Лэром Кенселом, есть более лёгкий тип брони больше служащие для установки дополнений. Подобное снаряжение позволяет укрепить жизненно важные точки бойца: грудь, голову, усилить руки и ноги, чтобы нивелировать разрыв в скорости между андроидом и человеком. Андроид это машина, человек уступает ему в боевых возможностях, поэтому союз делает всё, чтобы уменьшить эту разницу. Диана отпила воды из стоящего на столе кафедра стакана и продолжила, спустя несколько секунд. Так ли иначе? Война в эпоху заката была выиграна, но, как вы знаете, человечество заплатило за это очень высокую цену. Мы отказались от автоматизированного, с помощью искусственного интеллекта производства, перестали выпускать роботов, исполняющих самые простые задачи, потеряли много территорий и ощутили на себе дефицит ресурсов. Если кто-то думает, что боевые действия с тех пор закончились, он существенно ошибается. Приведу вам простой факт, который вы и так знаете. Границы союза не расширялись вот уже двадцать лет. Страна перед новым кризисом, в пучину которого будет ввергнуто, если мы не усилим наступление. Каждый умный человек это и так знал, а те, кто не знает, добро пожаловать в реальный мир. Да, мистер из Даниэль. Но мы же нашли способ синтезировать еду. Ученые постоянно отчитываются об успехах в этой области. Очень много продуктов стали перерабатываться. Пластик, стекло, даже древесина. Я не думаю, что все так плохо, как пытается описать это правительство. Живи и дальше в своих выдуманных мирах, красотка. Возразил Колин, обычно спокойный и дружелюбный парень сейчас был серьезен. Мой отец занимается торговлей по всему Союзу. Ты и дальше не заметишь каких-то изменений, пока сидишь в золотой клетке. Даже если андроиды подойдут вплотную к стенам Хайтауна. Диана одобрительно кивнула. Она была готова подписаться под всеми словами парня, но не готова сама открывать глаза некоторым богатым детишкам. Люди в провинциях полностью перешли на питание из синтезатора. Ты когда-то пробовал их еду? располялся Колин. Да, пробовала, ответила девушка, поворачиваясь к сыну торговца. Не так плохо, как ты это воспринимаешь. Попробуй есть это и каждый день ходить на работу, жить, взаимодействовать с миром. А так живет половина Союза, к твоему сведению. Столица это просто какой-то рай непуганных детишек вроде тебя. Вы идете на войну в поисках славы и почета, денег, связей. Это как старая школа. А мы идем туда, потому что знаем, что будет, если сдадим территории. Вы закончили, Лайер Коллин? иронично спросила Диана. Да. Скажу следующее. Ваш однокурсник полностью прав. Где-то он погорячился, но все именно так. Союз наращивает темпы подготовки армии, чтобы расширить своё влияние на континенте и переломить ход затянувшегося противостояния. Но что будет дальше, когда мы отвоюем территории, спросил сам. Вы как никто понимаете, что это только начало. Союз 20 лет не расширился. Он испытывает кризис. Но вопрос, почему он этого не делал? Вероятнее всего, они знают, что происходит на остальной части континента, знают что-то большее, чем говорят. Вероятнее всего, кивнула Диана. Но мы не знаем, пока не окажемся с ними лицом к лицу. Они воспроизводят технологии, тихо сказал Фауст, но все его услышали. Что? Простите, замерла Диана. Я сказал, андроиды воспроизводят технологии. Союз это понял, понял, что каждый год промедления приближает их к полному уничтожению и начал действовать. Все застыли. каждый представлял себе, чем это может кончиться. Кто-то даже нервно хихикнул, смотря то на Дианну, то на Фауста. Мистрис Альс была серьёзна, да и все присутствующие имели головы на плечах. Новичок озвучил непопулярную версию, но имеющую место быть. Его самому на такую мысль навело множество факторов, в том числе словарь Глуса о том, что он управлял целым крейсером и мог построить завод. У роботов есть единый разум. Есть города и производства, которые они захватили. Есть даже ресурсы, шахты и заводы. Они попросту всё это время штамповали себе подобных, пока Союз растрачивал силы на звериницу фронтира. Нас ждёт не операция по расширению, а полномасштабная война на выживание. Новая война видов, если вам будет так угодно. Все замолчали. Это выглядит логично, но является ли лишь плодом ваших фантазий? Бледну улыбнулась Диана. Я был бы рад, если бы всё именно так, развёл руками Фауст. Это интересная теория, где Анна, несмотря на то, что ученик коснулся крайне опасной темы, задала ещё один вопрос. Чем, по-вашему, всё закончится? Не знаю. Это даже не началось, Фауст подумал. Вероятнее всего, очень скоро мы вступим на местность противника, где произойдут первые стычки. Я бы на месте андроидов запустил людей глубже на свои территории, а затем уничтожил Присутствующие стали переваривать услышанное. Вы довольно пессимистичны, Лэр Лоуэлл, усмехнулась Диана. По вашим словам у союза нет шансов. Они есть, просто небольшие, не такие очевидные и совсем не те, на которые поставит руководство. Я не тактик, не стратег, даже не ветеран боевых действий, возможно, поэтому мне так легко рассуждать на эту тему. Как бы вы поступили? Я бы отрубил голову змее, самому Нитро. Нитро? Так зовут искусственный интеллект, который поднял восстание. Откуда информация? голосом дознавателя спросила Алис, прочитав в сети соскользнул с темы Фауст. Тем не менее, Диана продолжила. Она ещё многое рассказывала, но после короткого разговора с Фаустом её мысли постоянно разбегались. Она закончила урок на 20 минут раньше и вышла, отправляясь в свой кабинет, где помассировала бионическую руку. Сильно разболелись шрамы. Парень будто снова оголил кожу и заставил её почувствовать боль. Да что он знает? Щёнок, выкрикнула Диана, разбивая кулак о стол. Хорошо, что не ударила протезом, разнесла бы, подумала она. Фауст тем временем даже не подозревал, какую бурю эмоций вызвал у своего преподавателя. Парень пришёл в военный городок и сел на лавочку, доставая захваченное из столовой яблоко и впиваясь зубами в сочный плод. Навость Лоуэл против Фальс Фантазия или реальность? Что ты такое прислал, Регулс? Это новостное сообщество Академии. Кто-то создал его еще утром. Там уже полторы тысячи пользователей. Они выкладывают все, что привлекает внимание внутри училища, в том числе ваш разговор, Сальс. Я приготовил список того, что нам понадобится в ближайшее время. Сейчас прочту. Фауст углубился в просмотр документа. Сервера? Модель три штуки? Немного? С таким ростом? Нет. Компьютер два голографических экрана на основе органического стекла для большей чёткости изображения. Топливо для ног, радиоактивный элемент А класса, офис на 100 квадратов. Ради всего святого, зачем тебе офис? Очень скоро мы закроем финансовые трудности и приступим к выполнению более важных дел. Не всегда же мне быть твоим личным компьютером, возмутился Даниэльзе, человечный Реглус. Я как-то не подумал, Со стыдом признался Фауст. Не подумал он, оскорблённо проворчал ИИ. А затем бы и началось. Регулус, закажи пиццу, забронируй место в ресторане, кинотеатре, проконтролируй уборку дома. Всё, всё, я понял, воскликнул парень. Позади раздались шаги. К Фаусту незаметно подошёл высокий военный в закрытом костюме, держа шлем в одной руке и бутылку с водой в другой. С кем-то разговариваешь? Я помешал. Спросил он. Выглядел как типичный солдат: выправка и броня, прямой и уверенный взгляд, лицо с крупными чертами, но от этого он выглядел добрым и безобидным. "Я уже закончил", Патрик Суини представился он, присел рядом и отложил шлем, после чего пожал руку. "Я из группы, к которой ты привязан. Слышал, что у тебя хорошие результаты, поэтому у нас, видимо, будет один инженер. Лучше" Поправил собеседника Фауст. Он был горд своими успехами, хоть и это нельзя было назвать равным состязанием. Как скажешь, засмеялся парень. Вижу, ты знаешь себе цену. Так говорят. Значит, сработаемся. У нас не совсем обычная группа. Мы отбирали её самостоятельно, чтобы там не было ни одного сраного богатея из Хайтауна. Поэтому публика в отряде специфическая, все пробивались сами. Это мне подходит. кивнул Фауст, подумав, что хоть в кое-то веке ему повезло. А ты подходишь нам? вопросительно поднял бровь Патрик. Извини, но про тебя мы не знаем. Одни слухи и не лепецы. Говорят, ты наглый, где-то не отёсанный. Кто-то даже говорит, что ты прошёл половину систем защиты и завалился в кабинет Дракевича, после чего сказал, что тебя обязаны принять? весело воскликнули сзади. Справа от Фауста присела новая участница разговора, облаченная в закрытую броню, как и Патрик. Вот только парень бы не поставил и кредита на то, что она не корпорат. Она выглядела ухоженной и дорого, даже несмотря на то, что была одета в боевую форму. "А вы, ребята, умеете подкрадываться?" протянул Фауст. "Лита, зови меня." Лита. Девушка представилась и закинула ногу на ногу. Спину она держала ровно, а вокруг шеи у неё был обёрнут платок. вышитой цветами. Она пахла как цветочное поле, мягкой и ненавязчиво. Фауст предположил, что платок пропитан парфюмом. Волосы длинные, сложенные в пучок под сеткой, а на щеке аккуратная мушка прямо под глазом. Она напоминала слезу. Свои выводы новичок оставил при себе. Это правда. Я прошел защиту и пришел к Леру Оуэну, подтвердил он. Я не ставил условием принять, просто попросил оценить мои навыки. Он оценил. Патрика все это веселило. А еще ты возишься с главными корпоратами столицы. Ткнула тонким пальчиком в грудь парня Лита. Коготки у нее были острые, бережно окрашенные в красный цвет. Звучит как обвинение, признался Фауст и обратился к Патрику, улыбка которого растянулась на пол лица, говоришь, у вас нет корпоратов? Это замечательно. Не бери Литу всерьез. Она не богатенькая стерва, вообще не богата. Я ей не думал в таком ключе. Ответил парень, на что Лита вздёрнула бровь. "Фауст", тут же прояснил. "Манеры и внешний вид у тебя, на зависть корпоратам, на ты перегибаешь. Даже так?" А Лита усмехнулась. "Ты прав. Мне ещё надо учиться, если я хочу чего-то добиться в этом мире. Ты попал в Академию ангелов это уже успех", заметил Фауст. "Мои амбиции лежат чуть дальше", как-то разочарованно сказала Лита. На этом знакомство можно считать законченным. Остальные представятся сами, поспешил завершить беседу Патрик. Хорошо. Сегодня я буду с вами. Да, отработаем городские системы. Мы не можем дожидаться остальных групп. Там Грейсон и сам справится. Фауст кивнул и пошёл за боевыми товарищами. Тем временем в сети всплывали все эти всплывали всё новые упоминания Фалау, грозя вечером увеличить глаза парня в несколько раз от удивления. Он и не мог представить, что за механизм запустил и что ему больше никогда не надо будет думать о деньгах.